дневник. Я не пытался выходить в астрал еще два дня. Мне надо было разобраться в самом себе. Все случилось как-то быстро, неожиданно. Надо подумать о сложившейся ситуации. Чем-то нехорошим веет от нее, надуманным, книжным. Может, все-таки это мои фантазии? Вот я занимаюсь медитацией, вот на меня выходит Фло. Вот я в магических сферах. А вот на меня выходит маг покруче Фло. Что дальше? Еще более крутой покровитель, внезапное проявление спящей во мне силы, спасение галактики, бред, ощущение нереальности, игры. Такое впечатление, что это сон. Наверное, поэтому я так легко принял изменения в своей жизни, из-за ощущения игры. Я ведь столько играл в различные игры, что они стали для меня реальностью. И когда это новое пришло ко мне, я не удивился. Я посчитал, что это продолжение игры. А теперь поздно реагируют радостными воплями на это событие. Интересно, рубят ли они друг другу головы в реале? Надеюсь, их войны туда не перемещаются. Похоже, что это серьезно. Хватит задавать вопросы, пора получать ответы. тот кто владеет информацией, владеет миром. А информацию можно получить только путем разведки. настало пора прогуляться по астралу. К выходу в астрал я готовился полдня. Всего. На самом деле я просто приехал в Москву, забрался в метро и скачал энергию с беспечных прохожих. Я, конечно, помню предостережение Кирилла, но что поделать? Я делал это не из чувства протеста. Нет, просто я не мог придумать, где взять энергию. А в Астрале она необходима. Одного воображения и сосредоточения мало. Чтобы овеществить свои грезы, нужна энергия. И не спрашивайте меня, как это происходит. Я не физик и не мистик. Я просто делаю как нужно, вот и все. Я не пошел на Октябрьскую, вряд ли я встречу Фло, но на этой станции я засветился. И если меня будут искать в Реале, то скорее всего начнут именно с нее. Я выбрал Киевский вокзал. Народу много, это хорошо и для энергии, и для маскировки. Опять же, там сходятся три линии метро, есть куда шмыгнуть. Два выхода со станции. Может, конечно, я и параноик, но пора возвращаться в реальный мир. В Реале нельзя нажать на кнопку и загрузить эпизод заново. Здесь умираешь по-настоящему. Итак, за информацией. Надо самому пощупать астрал, а не полагаться на мнение других. Я закрыл глаза. Темно. Только сжение энергии в позвоночнике. Прочь все мысли. Прочь. Я почувствовал, как темнота закружила меня в своем хороводе, а огненный стержень пронзил мой позвоночник. Картина пляжа всплыла перед моим внутренним взором мгновенно. Четкая, реальная. Вкус соли на обветренных губах. Я открыл глаза, когда услышал мерный шум накатывающихся волн. Получилось. Это была сфера пляж. Нечто похожее мне показывало фло. Правда, тогда на песке не стояли деревянные лежаки и не было так людно. По пляжу бродили самые обыкновенные люди в плавках и купальниках. При этом у всех были идеальные тела. Представьте себе, человек 20 и все как будто сошли с плаката рекламы купальных принадлежностей. Разбились на маленькие группки и обсуждают свои проблемы. Правда, у самой воды лежали двое старичков в натуральном виде. Толстенькие, с лысинами и волосатыми поясницами. Волны накатывались на песок с мягким шорохом. Отступая, они заставляли за собой клочки пены. Плотный, словно пивной. При мысли о пиве в горле пересохло и сразу стало жарко. Я опустил взгляд. Так и есть. Как всегда, торчу посреди пляжа в дубленке. Как еще пальцем не показывают. Я быстро представил себя в плавках. Черт, когда я последний раз на море-то был? Ну вот, вроде порядок. Я огляделся по сторонам. Может, это здесь не принято переодеваться посреди пляжа? Нет, вроде никто не смотрит. Я оставил свое тело. С жирком и волосатой грудью. Пускай крутыми формами занимаются малолетки. К тому же я с трудом мог представить себе нечто подобное. Наверное, такой образ нужно заранее готовить. «Привет!» – раздалось сзади. Я резко обернулся и чуть не упал. Мне улыбалась шикарная блондинка, весьма фигуристая. Куда там фло? Эта подруга больше напоминала блондинок из нескромных мужских журналов. «Ты здесь первый раз?» – просебетала она ангельским голоском. «Ага!» – откликнулся я, не отводя взгляд от ее фигуры. «Нет, понятно, что это все лажа, но все равно глазам приятно». «Меня зовут Лолита», – представилась она и сверкнула голливудской улыбкой. «Игорь», – отозвался я. «Искупаемся?» – она мило улыбнулась. «Ишь, лалита коровище такая, она хоть на читала? Вряд ли». «Не так что-то». Внутри словно звоночек прозвенел. «Блин, как астрал, так сразу бабы. Я подсознательно, что ли, такие места выбираю?» «Пойдем!» – позвала Лолита и побежала к воде. Я медленно пошел за ней, оглядываясь по сторонам. Ближайшая группка рекламных моделей косо посматривала на меня и заливалась смехом. Я посмотрел на дедов. Те отвернулись от меня с брезгливым выражением лица. «Так...» Что-то стало проясняться. Я посмотрел след Лолите. «Точно! Фигуру можно изменить. Походку нет. Шаг грубый. Мужской». Бедра покачиваются на ходу, но четко видно, что это наигранное. Движение рук знакомы, идет и правая рука почти не движется, тогда как левая словно маятник. Такая привычка у тех, кто долго носит дипломат или сумку без ремня. Знаем такие вещи еще по интернету. Приходит чат чатнецкий извращенец, голубой насквозь и называется женским именем. И принимается кокетничать и переписываться кося под женщину. Тот, кто долго общается с помощью чатов, может быстро раскусить подобную подставу. Все-таки женщины и разговаривают, и пишут письма не так, как мужчины. Мягче. А новички попадаются. «Эй, Лолита!» – крикнул я. Компания за спиной притихла, ожидая новую порцию развлечения. И я подарил им то, чего они так ждали. «Эй, Лолита!» «А что?» «Член сегодня дома оставила?» Тишина сменилась громовым хохотом. Стали оборачиваться ребята из других компаний. Даже два деда заинтересованы завертели своими пляшевыми головами. Лолита обернулась. Губы плотно сжаты, глаза сверкают. Никакой краски на лице. Может, в австралии не краснеют? Лолита двинулась ко мне широкими мужскими шагами, уже не пытаясь вилять задом. На ходу ее кулачки сжались маленькие кулачки. и Ее тело поплыло, меняя очертания. Я не стал дожидаться окончания трансформации. Не сложилось. Пора прощаться, пляж пока для меня закрыт. Я решил не вываливаться из астрала, а просто перенестись подальше. Подальше от моря. Туда, где сухо и нет обнаженных фотомоделей. Сухо, ни капли воды, нет людей. Теплый ветер без влаги. Открыв глаза, я обнаружил, что стою посредине широкого шоссе. Кажется, такие называются автобанами. Не было видно ни одной машины. Тишина. По сторонам простиралась степь. Сухо, пыльно, людей нет. Из-под ног убегает к горизонту белая разметка. Интересно, я сам создал этот мир или это чей-то прикол? Я обернулся, чтобы хорошенько осмотреться, и замер, а потом сквозь меня проехала машина. Но это так, слабо сказано, проехала. Когда я обернулся, то буквально в метре от тебя увидел капот машины с открытым верхом. Казалось, мир замер вокруг меня. За секунду я отметил много вещей, и то, что это небесно-голубой кадиллак, И выпученные глаза водителя, и даже отметил отсутствие каких-либо звуков. А потом Кадиллак проехал сквозь меня. Ничего не соображая, я сел прямо на асфальт. Весь мир сжался до размеров булавочной головки и замер. Я замер вместе с ним. Я ни о чем не думал, ничего не делал. Перед глазами застыл небесно-голубой капот с небольшой царапиной по центру. Из этого состояния меня вывел какой-то посторонний шум. Я поднял голову, и обычный мир снова раскрыл мне свои объятия. «Ты урод!» — Ты откуда тут взялся? — надо мной возвышался водитель Кадиллака. Длинный, тощий, копна черных волос, синие джинсы, протертые на коленках, остроносые ботинки, кажется, из крокодиловой кожи. — Придурок! — заорал он на меня. — Да меня чуть Кондратья не хватил Тут и меня прорвало. — Сам придурок! — крикнул я, поднимаясь на ноги. — Да я сам чуть не кончился на месте. В реале, наверное, придется штаны стирать. Он отшатнулся от меня, и я обнаружил две вещи. во первых Он был выше меня на голову, во-вторых, гораздо шире в плечах. «Хрен ли ты без звука ездишь?» – продолжал кричать я. Наступление – лучшая оборона. «Мое шоссе!» – крикнул водитель в ответ. «Хочу и езжу!» Мы стояли друг напротив друга, сверкая глазами и сжимая кулаки. Словно два петуха, не поделившие симпатичную курочку. Первым опомнился он, сделал шаг назад и прикрылся энергетическим щитом. Лицо его стало спокойным и сосредоточенным. Немного отрешенным. Правильно, здесь астрал, а не шоссе. Здесь кулаки и рост ничего не решают. Я расслабился, понимая, что мне с ним не справиться, и буркнул. Извини. Пришлось срочно свалить с одного обломного сейшена. Так что из-за спешки я чуток ложанулся С рассерженным человеком у остроносных ботинках надо разговаривать именно так. Особенно, если он ездит на небесно-голубом Кадиллаке. Пусть и в мечтах. Что за сейшен-то? Буркнул он, не убирая счета. — Да на пляже побывал первый раз, — ответил я, приготовившись вывалиться в Реал. Но парень вдруг криво усмехнулся и убрал щит. — лалита да? — спросил он, нагло хмыляясь. — Ага, — ответил я. Улыбка у него расползлась прямо до ушей. — Знаем, знаем, — сказал он. — Этот пидор уж всех уже достал. Он подошел ближе и притянул руку. — Петро, — представился он. — Игорь. Я пожал его руку. Друзья еще никому не мешали. Сразу раскусил его. — Кого? «А, да! Пять секунд!» – я улыбнулся в ответ. «По походке!» «Молодец!» – Петро осмотрел меня с ног до головы. Я опять был в дубленке. Наверное, рефлекторное это у меня. Никак не забуду, что в реале зима. «Играешь?» – спросил он. Вот это уже нормальный разговор. «Бас!» «Что играешь?» «Рок!» «Сейчас, правда, редко». «Давно?» «Пять лет». «Профессионально?» «Да нет, увлечением Так, картошки вешаю». Петро снова улыбнулся. Откуда-то издалека донеслась музыка. Я обернулся. Кадиллак стоял метрах пяти позади меня. В реале так, конечно, не остановиться. Правда, цвет машины почему-то сменился на серый. Наверное, Петро от испуга потерял контроль. А музыку я узнал. «Шокинг блю. Знаешь?» – спросил Петро. «А как же?» откликнулся? – откликнулся я. «Класс!» Парень просто расцвел. «Слушай», – сказал он, – «сейчас у меня времени нет. Может, забьем стрелу? А как?» Петро закрыл глаза, и я приготовился. Темно. Полуподвальное помещение. Контрабас на сцене. Дым беломора ест глаза. Приходи каждый вечер. Петро открыл глаза. Побринчим, покайфуем. Окей, ответил я, сотворив кольцо из указательного и большого пальца. Мой новый знакомый улыбнулся еще раз и быстрым шагом отправился к своей тачке. Забрался на сиденье и, махнув мне на прощение рукой, дал полный газ. Машина также бесшумно набрала ход и скрылась в клубах в сизой пыли. Вот так. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Приятели это здорово, особенно такие, с чувством юмора. Я быстро оглядел себя. Да, надо все-таки избавляться от дубленки. Что мне сейчас подойдет? Косуха, джинсы, кроссовки. Вот теперь порядок. Я уселся прямо на шоссе, скрестив ноги. Надо решать, что делать дальше. Куда отправиться? Постучаться в пивнуху? Пардон, в ресторан «Олень»? или попытаться найти Кирилла. И тут до меня дошло. Раньше на размышления не было времени, но теперь я понял одну интересную вещь. Ориентиров этого шоссе мне никто не давал. И я, скакнув наугад, попал прямо в точку. Ах да, была у меня мыслишка, что я сам сотворил эту сферу, но тут подвернулся Петро со своим кадиллаком, и мыслишка пропала. Забавно. Кирилл не говорил мне, что можно самому поискать координаты чудес. Может, не хотел, чтобы я шлялся где ни попадя? Или хотел держать меня на коротком поводке? И вообще, откуда у меня такая враждебность к нему? Вроде возится со мной, наставляет на путь истинный, но непонятны его мотивы. Скрывает он что-то, я чувствую это. Отсюда, наверное, и враждебность. Я поднялся и попрыгал на месте. Кроссовки я себе не придумывал. Просто представил свои любимые. Те, которые давно под шкафом отдыхают. Пора отправляться в путь. Еще один прыжок в неизвестность, и пора возвращаться. Мне вдруг безумно захотелось попрыгать наугад. Повидать новые места, познакомиться с новыми людьми. Может быть это опасно, Ну и ладно, все-таки это игра. Но тут моя наиболее рассудительная часть мозга подкинула мне интересную идею. Сколько я в Астрале? 10 минут, 20, полчаса? Что если мое реальное тело уже отправили на носилках палату реанимации? Или я почувствовал бы это? Ладно, потом погуляем. Один прыжок и все, хватит на сегодня. Я закрыл глаза. Значит так. Для разнообразия – урбанистический пейзаж. И никакой пыли. Перед глазами поплыли зыбкие картины. Жара, свет, темнота, холод – все подряд. Картинки плыли, но уцепиться было не за что. Я чувствовал, что это мои фантазии. И что в них я просто не попаду, не сотворив их предварительно. Я сосредоточился на улицах и свете фонарей. Одно из моих видений как-то отвердело, и я скользнул в приоткрывшуюся дверь. Было темно и сыро. Это я заметил первым делом. Затем голова прояснилась окончательно, и я огляделся. Кругом пятиэтажки. Улица. Ночь. Над головой едва тлеет обычный фонарь. Мне даже нехорошо стало. Передо мной был вполне реальный пейзаж одной из городских улиц. Может, я вывалился в реал? Да нет, в пространстве я не должен был переместиться. Вытянул руку и провел небольшой тест. По руке забегали зеленые огоньки, и я наконец уверился, что это чья-то сфера. Вдобавок я понял и то, что до нормального посетителя астрала мне еще далеко. Я опять был в дубленке. Черт, надо будет спросить у кого-нибудь, что с этим делать. Может, это моя отличительная черта – вечно в дубленке ходить? Вроде боевой формы. Обернувшись, я стал рассматривать дома. Обычные дома. Сыро, холодный ветер, похоже на осень. За спиной раздался шорох. Я резко обернулся. Прямо в свете фонаря стоял мужчина, лет сорока на вид. Виски с благородной сединой, черное пальто, руки в карманах. «Приветствую», – тихо произнес он. «Что ты делаешь в этом городе печали?» «Да так», – я пожал плечами, – просто заглянул. «А что, это ваша сфера? Мне нельзя сюда?» «Тогда я уйду?» «Нет, все в порядке», – уверил меня мужчина все тем же тихим голосом. Просто интересно, как вы сюда попали. Просто захотелось в город, честно признался я. Мужик мне понравился. В смысле его поведения? Конфликта вроде не предвидится, и это хорошо. Может, он мне про дубленку и расскажет? Это хорошо, что вам захотелось город. Почти прошептал он, и фонарь погас. В тот же момент на меня навалилась огромная тяжесть, и я стал задыхаться. Сознание рвало меня в реал, но эта тяжесть не пускала. Я почувствовал, что из меня пьют мою силу, просто выпивают меня, как стакан сока. Я рванулся и загорелся ярким пламенем, моя боевая трансформация полыхнула на миг огнем, но тут же погасла. Из глаз у меня посыпались искры, и я ощутил страх. Страх смерти, небытия, в полном смысле этого слова. А затем мне дали хорошего пинка, и я ударился о стенку. Моя боевая трансформация тут же развернулась в полную силу, и в собственном свете я увидел леденящую душу картину. Мужчина слабо трепыхался в объятиях странного существа, которое пыталось его поцеловать. У существа была лысая голова и огромные кожистые крылья за спиной. От страха моя боевая форма полыхнула еще ярче, и я наконец сообразил, что это за картина. Это был вампир. Словно в кино. И голова у него была не лысая, просто черные, как смоль, волосы блестели, видно чем-то намазанные или намоченные. И, естественно, он не целовал этого типа в пальто, а пил его кровь, вцепившись в шею. Мне тут же захотелось оказаться подальше от этого места, и я представил себе, что меня поднимает в воздух неведомая сила. Хватит на сегодня приключений. Но что-то меня удержало. Я остался в астрале, балансируя на той невидимой грани реальности и нереальности, когда видишь сразу два мира. Я четко слышал шум подъезжающего поезда метро и в то же время видел, как вампир отбросил свою жертву. Как только бесформенный комок одежды коснулся земли, я почувствовал, как кто-то рядом ушел из астрала. Вероятно, это был тот мужчина, так неудачно подвернувшийся под руку вампиру. Шум метро стал четче, и тут вспыхнул фонарь. На секунду я увидел его, вернее ее. Ее, потому что черные, как смоль, волосы оказались длиннее плеч, а лицо было чисто женское. Его даже не портили два длинных клыка, спускавшиеся на подбородок. В общем, это была она. Тут я не ошибся. В следующую секунду вампир исчез, а на его месте появилась девушка. Невысокая, полненькая, лицо доброе и приветливое. На губах улыбка. На вид даже младше меня. «Привет», — сказала она. «А у тебя интересная боевая форма?» «У тебя тоже машинально», — ответил я. «Тебе повезло, что я очутилась рядом», — продолжала милое создание. «А то этот тип выпил бы тебя до конца. Тут вроде военной зоны для вампиров». «Спасибо», — поблагодарил я, готовясь в любой миг вывалиться из астрала. «Вообще-то это давно надо было сделать, но мне стало интересно. К тому же я вроде ее где-то видел». «Я тебя помню», — сказала она. «Я видела тебя в олене с Кириллом». «Точно». Ее лицо сразу показалось мне знакомым. Тогда она была одета в черную кофту и сидела около стойки, ведя беседу с двумя парнями. Я ее запомнил, потому что она казалась самой молодой в зале, младше меня. Игорь представился я Еще раз спасибо. «Да ладно!» – она улыбнулась. «Раз уж мы встретились, я хочу дать тебе совет». «Какой совет?» «Держись подальше от Кирилла». Она снова улыбнулась, но на этот раз как-то печально. «Ты новичок, а Кириллу нужны новички». А подробнее, оживился я, мои подозрения, наконец, обретали какую-то реальную форму. Я и так заболталась. Раздался хлопок, и в темноту ночного неба метнулась крылатая тень. Лишь всплеск энергии донес до меня ее мысленное послание. Еще увидимся. Вот и все. Я расслабился. Так, кое-что стало проясняться. Я нужен Кириллу. И я был нужен фло Всегда и везде нужны ничего не понимающие новички, которыми можно крутить как хочешь. Ладно, с этим я еще разберусь. А сейчас... Прочь из астрала. Хватит приключений на сегодня. Я вдруг почувствовал себя совершенно разбитым и усталым. Моя боевая форма исчезла, и я снова стоял в своей неизменной дубленке. Я закрыл глаза и представил, как вываливаюсь из астрала. Метро стало реальностью.